Глава десятая. Так хорошо просто расслабиться и дышать полной грудью. На ривьере сейчас пустынно. По сравнению с летом, людей совсем немного. Несколько небольших компаний гуляют, фоткаются. Небольшая группа студентов сидят на сумках прямо на гальке чуть дальше. Я же подхожу к самой кромке, вглядываюсь в линию горизонта и просто расслабляюсь. Море темное, но спокойное выталкивает белую пену на кромку. Чуть дальше по краю топчутся чайки, выискивая себе чем полакомиться. Я прикрываю глаза и дышу глубоко и спокойно. Прекрасный вид, не так ли? Расслабляет. Слышу рядом мне громкий голос, и в первые секунды даже думаю, что мне просто показалось. Люблю море. Распахиваю глаза и оборачиваюсь. Нет, не показалось. Что вы здесь делаете? Привет, Катерина. Макарский улыбается. «Тоже, что и ты, очевидно. Отдыхаю, наслаждаюсь морем». «Он невозможный. Я ни за что не поверю, что Константин оказался тут случайно. Таких совпадений не бывает». «Вы меня преследуете», — говорю без вопросительной интонации. «Это уже тянет на уголовку». «Чем докажешь?» — приподнимает Брови. «Я здесь по делам бизнеса». «И вообще, может, это ты на меня зуб заимела за случай в супермаркете и преследуешь?» «Так обратитесь в полицию», сердито складываю руки на груди. Его глаза почти такого же цвета, как сейчас море. Будто оно отражается в них. Не лазурно-голубые, но и не серые. Светлые, кристально чистые, будто идеально прозрачная вода. И смотрит так открыто, что я даже тушуюсь. Мне становится как-то вроде бы и совестно за свою грубость. «А если камера будет слишком маленькая, и я там тоже буду?» подмигивает. «Ну вот что он за человек? Нельзя без этих подколов и шуточек, и без этого взгляда, вызывающего странное ощущение на коже. Только я устыдилась своего поведения, как он вворачивает свои шуточки. Странный он вообще. Я совершенно не понимаю, как себя с ним вести. Он то шутит, то вдруг выдвигает невероятное по своей наглости предложение, вполне серьёзно давая понять, что игры с ним — вещь небезопасная. Как кобра завораживает своим спокойствием, позволяя расслабиться жертве, но в любой момент может ужалить. Опасный и непредсказуемый для меня. Когда он рядом, я не чувствую себя в безопасности. Спокойствие, подаренное морем, рушится, распадается на пиксели, Но мне удается сохранить невозмутимый вид и не поддаться на провокацию. Я думала, мужчин и женщин держат отдельно. Отвечаю, не моргнув. «Так как вы меня нашли, Константин? Слежку приставили?» По поводу раздельных камер решаемо. «Везде работают люди, Катя, и все они любят деньги», кивает на мой смартфон. «В том числе и в компании мобильного оператора». «Вот он цифровой век». Можно найти кого угодно и где угодно. Я даже понимаю, в чём-то нашего соцпедагога, который так негативно относится к современным устройствам. Прогуляемся, показывает рукой вдоль пляжа. Пожимаю плечами и, засунув руки в карманы плаща, начинаю медленно идти. Константин тоже шагает рядом. Он снова в лёгком распахнутом Насте пальто только уже тёмно-песочном, водолазке под горло и серых джинсах. Морской лёгкий ветер доносит до моего обоняния ненавязчивый запах мужского парфюма. Приятный, нерезкий. Такой же обманчиво спокойный, как на первый взгляд и его хозяин. «У тебя в Сочи родственники?» — спрашивает, пиная камешек. «А оператор мобильной связи не сказал?» «Выгибаю бровь. Или потребовал ещё доплатить?» «Я у него не спрашивал», — усмехается Константин. «Катя, давай мириться. Ты шипишь на меня, как котёнок, забившийся в угол. Кстати, можно я так и буду тебя называть?» «Китти. Кэт. Котёнок Кэт. Как звала Скарлетт свою дочь в книге Александры Рипли?» «Вы читали Скарлетт?» Удивлённо смотрю на Макарского. «Вот уж неожиданно. Когда-то, в ранней юности, я гостил у бабушки и заболел. Телевизор она включать до вечера почему-то не разрешала а из книг у неё были только любовные романы. Вот я парочку и прочёл. Это кажется таким необычным и странным, а особенно то, что он запомнил такой момент, что я даже не сразу отвечаю на первый вопрос. И нет, не надо меня так звать. Звучит пошло и как название кошачьего корма. То есть кошачий корм звучит пошло? Нет, я не об этом. Останавливаюсь и снова сердито смотрю на него. «Вот же гад! Это талант! Любое слово другого человека вывернуть наизнанку и постебаться с этого!» «О, ну, наконец-то!» Он переводит взгляд в сторону небольшого пирса, откуда доносится шум мотора. «Ты опоздал!» — говорит громко. «Извините, Константин Львович!» — выкрикивает мужчина, бегом направляясь по пирсу к нам. «Больше не повторится!» Макарский игнорирует его извинения и поворачивается ко мне. «Катя, предлагаю всё же продолжить наш ужин, трансформируя в обед. Как насчёт компании дельфинов?» Я застываю, шокированная его самоуверенностью. Хотя пора было бы перестать удивляться. «Дельфины. Блин, столько раз я хотела их увидеть, но тётя, несмотря на то, что с 18 лет живёт в Сочи, панически боится моря». И дальше городского пляжа и купания по грудь никогда не решалась и меня не отпускала. Захару удавалось избежать, чтобы покататься на банане, катере или катамаране. А вот я слышала только «Катя, я за тебя перед матерью в ответе». «Ты что? Какие катера-пароходы?» Но с Макарским это так себе идея. Он не видит берегов и считает, что деньги решают всё. «Я не могу и не должна соглашаться». Это опасно и безответственно. В сотый раз стоит себе напомнить, что я его не знаю. А то, насколько узнала, точно является причиной для отказа. Но дельфины...» Соглашайся, Катя. Смотрит в глаза пристально и настойчиво. «Обещаю, никаких непристойных предложений. Мясо, овощи, дельфины и лёгкая болтовня. Вино и рыбалка, если захочешь». Пара часов, и я доставлю тебя к тётушке в целости и сохранности. Обещаю. Я не говорила, что приехала к тёте. Ага, не в курсе он. Не спрашивал. Упс, оператор сам доложил. А я правду сказал, не спрашивал. Шкодно улыбается, становясь похожим на мальчишку. Но меня не обманешь. Я помню, что это не школьник. Помню его взгляд там, в ресторане на «Волге». «Нельзя соглашаться. Нельзя. Это глупость, ошибка. Слишком мало пространства на этом катерке, избежать в случае чего не удастся. Но дельфины...» «Решайтесь, девушка», — подмигивает шкипер. «Времени уже десять. На дельфинов лучше смотреть до одиннадцати, когда они приходят завтракать. Потом вероятность их встретить намного ниже из-за бликов от солнца и не только». «Хорошо. Соглашаюсь» удивляя сама себя, а Макарский растягивает губы в улыбке и кивает в сторону пирса. Ступая на шаткую поверхность небольшого катера, я все еще сомневаюсь, но действительно, очень-очень хочу увидеть дельфинов. Лодка совсем небольшая. Спереди место шкипера за рулем. За его спиной небольшое углубление под тентом с двумя диванчиками и столиком между ними. Его называют «кокпит», если не ошибаюсь а небольшая деревянная хвост-палуба у самой воды. Константин первый спускается с пирса и подаёт мне руку. Лодка качается и одним видом вызывает волнение и даже лёгкое головокружение, поэтому я принимаю помощь. Крепкие тёплые пальцы смыкаются на моих, едва я только их вкладываю, удерживают крепко и твёрдо. Я ступаю на палубу, но он не отпускает и придерживает пока не оказываюсь в углублении катера за невысоким заграждением. А затем мужчина спускается и сам, присаживаясь напротив. Мотор гудит громче, катер вздрагивает и начинает движение. А у меня аж дух захватывает, и хочется ухватиться за край диванчика, чтобы крепче и надёжнее прижать пятую точку к нему. И «Я прошу прощения, что без красивой сервировки, но так бы всё остыло», — говорит Макарский и достаёт из-под столика большую термосумку. Он стелет на столик клеёнчатую скатерть, а потом выставляет на неё пластиковые, запотевшие внутри от горячего боксы. Выкладывает вилки, салфетки и достаёт из пакета бутылку вина и бокалы. «А вы подготовились!» Не могу сдержать улыбку. «Так уверены были, что я захочу посмотреть на дельфинов?» «Нет, не был». Пожимает плечами, загоняя штопор в пробку. «Я уже понял, Катя, что с тобой ни в чём уверенным быть нельзя. Поел бы сам в компании одних только дельфинов. Но я безмерно рад, что ты согласилась. Кстати, давай уже окончательно переходить на «ты». Я попробую». Запах от боксов исходит изумительный. Особенно в контрасте со свежестью моря вокруг. Мясо и овощи, как я люблю. Мой рот так активно наполняется слюной, что приходится её сглотнуть. Константин замечает это и жестом предлагает приступать к трапезе. Макарский наполняет бокалы до середины и один протягивает мне. Я, конечно, не ем. Жду. Но блюдо в контейнере выглядит очень аппетитным. «За встречу!» — предлагает тост. «Мне хочется съязвить случайную, но я решаю этого не делать. Это будет попросту некрасиво». Мы касаемся краешками стекла, Я делаю маленький глоток и отправляю, наконец, в рот кусочек поджаренного мяса. Вкусно, невероятно. Сочно, даже немного сладко. Очень нежно. Константин тоже ест. Как он так умудряется? И ест, и неотрывно наблюдает за мной, заставляя немного смутиться. Я как-то читала, что девушки в обществе мужчины не пристало есть с аппетитом. Однако видала я эти дурацкие советы, Тем более, что Макарского не собираюсь очаровывать и соблазнять. Больно мне нужно. Я стреляю в него ответным взглядом, а потом вдруг моё внимание привлекает удаляющийся берег. Точнее, уже удалившийся, и прилично так. Аппетит как-то резко падает, почти до нуля, а под желудком проскакивает холодок. Примерно такое же ощущение я испытала, когда впервые поднялась на самолёте в небо. «Ты побледнела, Катя!» «Всё в порядке?» — обеспокоенно спрашивает мужчина. «Я...» — возвращаю взгляд к нему. «Мы в открытом море? Уже? Да?» «Тебе страшно?» «Немного». Передёргиваю плечами и плотнее запахиваю плащ. «Замёрзла? Тут есть тёплые пледы». Макарский привстаёт, поднимает сиденье диванчика и выуживает оттуда мягкое покрывало. Набрасывает его мне на плечи, И так и остаётся сидеть рядом. Первый раз в море всегда страшно. Мне тоже было не по себе. «Вон они!» — выкрикивает водитель катера, сбавляя ход. «Смотрите!» Страх сам будто растворяется, когда я привстаю и даже отсюда вижу, как над водой то тут, то там, совсем рядом с нашей лодкой, показываются гладкие тёмные спины с треугольными плавниками. Восторг захлёстывает по самое горло. Мне очень хочется увидеть их ближе. Я вскакиваю с места, сбросив на диванчик наброшенный плед и, придерживаясь за столик, встаю на носочке, чтобы лучше разглядеть дельфинов. «Пошли». Константин берет меня за руку и тянет по небольшим ступеням из кокпита к Я чувствую себя маленькой девочкой, преисполненной искристого восторга. Даже моргнуть боюсь, чтобы не пропустить ни миллисекунды». Над лёгкой рябью, насыщенно синей поверхности, вылетают небольшие рыбины. Выпрыгивают. Будто кто-то их из рогатки из-под воды выстреливает. А за ними, мягко изогнув дугами гладкие спинки, охотятся дельфины, выныривая и снова погружаясь с мягким, едва слышным всплеском. «Смотри!» Константин снова тянет меня за руку, подводя к самому ограждению на носу катера, а потом подтягивает ведро с ещё трепыхающейся рыбой, достаёт одну и бросает за борт, потом ещё одно и ещё. И вот уже прямо у нашего борта выскакивает сначала одна зубастая мордочка, потом вторая, третья. Они хватают рыбины, снова ввинчиваются в воду, потом выскакивают и просят ещё. Этот звук нельзя даже описать. Такой он необычный и забавный. Не очень похож, как в «Кенон» или «Дельфинарии». Более свободный, что ли. Более смелый и звонкий. Меня захлёстывают эмоции. Безумный восторг и какое-то пульсирующее счастье. Грудь наполнена свежим морским воздухом. Голова немного кружится. От эмоций хочется смеяться. Попробуй, если хочешь. Макарский тоже заметно возбуждён. В настроении. Улыбается и протягивает мне небольшую рыбину. Я беру и бросаю за борт. Но она даже до воды долететь не успевает, потому что юркая, острая мордочка ловит и сразу ныряет с добычей под воду. Мне кажется, я даже замечаю плутоватый, благодарный взгляд. «Еще хочу!» — едва ли не пищу, перекрикивая шум небольшого ветра и плеск воды. Дельфины теперь копошатся с другой стороны лодки. И мы переходим к хвосту, останавливаясь на возвышении над маленькой палубой, что у самой воды. Константин ободряюще кивает мне на ведро. Я, желая угодить морским проглотам, выбираю рыбину покрупнее. Достаю, но она оказывается еще живой и, резко дернувшись, норовит выпрыгнуть из моих рук. «Ой!» — вскрикиваю и пытаюсь удержать ее, но получается неуклюже. Руки замерзли, и я роняю ее на себя, по инерции прижимая. «Блин! Фу! Мой плащ теперь украшен мокрой, скользкой, вонючей полосой. А Макарский ржёт. Очень смешно!» Кривлюсь и стаскиваю с себя испачканный и пахнущий рыбой плащ. Прохладно без него. Ещё и ветер усилился, стал порывистый. Не знаю, то ли мокрые и на ветру пальцы у меня плохо держит, то ли лодку качнуло, и я, пошатнувшись, не могу удержать, Но один из таких порывов, и мой плащ выскальзывает сначала на перила, потом на палубку, что у самой воды, а потом и за борт. «Блин!» — вскрикиваю, а потом пугаюсь даже не своей неуклюжести, а реакции Макарского. Константин резко подается вперед, пытаясь поймать плащ, спрыгивает на хвостовую палубу, намереваясь ухватиться за ускользающую ткань у самой воды. «Осторожно!» — прижимаю испуганно ладони к щекам. «Костя!» Макарский удерживается на ногах у самого края, раскинув руки, а плащ с брошенным парусом отплывает, колышась на небольших волнах, пока его не толкает носом один из дельфинов. «Совсем с ума сошел!» Бью мужчину в грудь, когда он перелезает обратно на возвышение через перила. «Я испугалась!» «Сильно!» Он ловит мои запястья и легонько сжимает, а сам подмигивает и смеется. «Не смешно!» выдёргиваю руки, смущаясь нашего неожиданного контакта. «Ну зачем ты туда полез?» «Вот мы и перешли на «ты», — подмечает Макарский и снова смеётся. Так открыто, свободно, заразительно смеётся, словно он не взрослый мужчина и серьёзный бизнесмен, а подросток. Внутри меня будто лопается пузырь. И я тоже начинаю смеяться. Вместе с морским ветром и там выпрашивающих ещё рыбы-дельфинов. Красивый был плащ. Вздыхаю и обхватываю себя руками. Зябко. Будем считать, ты подарила его дельфинам. Уже успокоившись, говорит Константин. А потом снимает свое легкое пальто и набрасывает мне на плечи. Ты замерзла, Катя. Пойдем. Там есть термос с чаем. Мы возвращаемся на кокпит. Макарский командует шкиперу возвращаться. А сам достает обещанный чай и наливает мне полную кружку. Сам отвлекается на телефонный звонок, а я вытираю руки влажными салфетками от рыбы и грею ладони о кружку, вдыхаю мужской аромат от мягкой ткани его пальто и думаю, что эти игры к хорошему не приведут. Нужно тормозить, пока не поздно, и не только Макарского, но и себя тоже».